Бабка им крикнула из-за стены, что ложится спать, и он оставил Ваню и отправился домой по ночной глухой улице. Его мать тогда мгновенно догадалась, что он пил, и он обещал, что больше не будет, пока школу не закончит ни капли. Долгое время ему казалось неловко, что узнала Ваня сокровенная. Казалось, это мешало подружиться, сблизиться. Он и так нечаянно очутился совсем близко. «А я неплохо живу». говорил взрослый Ваня. Ваня, о котором теперь мало кто помнил, что он горький. Семья. Жена художник по костюмам, детки двое. Помолчь твоей, я поздно собрался. Квартир хороший на юго-западе. Бабка так давно померла. В институте отучился. Базы данных называлась специальность, потом юридический, так и работаю юристом. Нет, не адвокат, именно юрист. Знаю законы, даю консультации. «А у тебя нет юриста?» «Плохо. Я бы пошел, но ты ведь зарплату-то мизерную дашь. А почему у тебя доходов нет?» «Может, ты неправильное кино крутишь, а? Может, вместо кино что-то другое надо?» «Вот был кинотеатр «Октябрь», а сейчас там автосалон, знаешь?» «Не нужно это людям сейчас, не время». Он внимательно осмотрел кабинет, в котором они сидели вдвоем за черным чаем. «Утренний и зимний свет». А что это так холодно? Да я вчера формогу забыл закрыть. Сейчас закрыто. Ну, значит, в актёрскую с утра заходил прибрать и закрыл. Воздух не успел прогреться. О, в актёрской убирает. Слабо старается, пыль в углах. Директор сощурил в блезорукие глаза. Да, пожалуй, скажу ему. Вальгот на ему тут при себе. Что хочет, то и делает, хочет на месте сидит, хочет, что идёт. А дверяткое-то заходи, прохожий, гресе. Это хорошо, если мирный человек зайдёт, вроде меня, а если убийца. Я слыхал, у тебя вчера женщину убили, да? Молодая. В институте преподавал экономику. В концерты часто ходила, на выставки. Культурная жизнь наших с тобой лет средних. Ну, мы ещё молодые. Это как сказать? По самочувствию. Я себя сейчас на 103 чувствую с триком дряхлым. Ну, помирать что ли собрался? Усмехнулся Иваня. А завещание составил? Не думал. Напрасно. Дело важное. Так у меня дочь. Больше делить наследство некому? О, не скажи. Сегодня дочь, а завтра и внук, и зять. Да и нечего делить. Ну, квартира, конечно, но это уж как хотят. Квартиру положим тоже не пустяк, а с этим как быть? И Иваня обвел рукой вокруг себя. Директор смотрел недоуменно. Это ведь твоя собственность? Ну, конца тред этот. Историческое здание, памятник конструктивизма. А что ты так удивляешься? Откуда я знаю? Работа такая, знать. Я не хотел бы, а приходится. Зачем? Дело заключается в том косте, что с прежним хозяином мы вели долгие тщательные переговоры насчёт этого здания и достигли уже некоторого соглашения. И уже готовили бумаги на подпись. Как вдруг явилась эта дама с косой? а ей наши договоренности смешны. И вдруг оказалось, что покойный тебе завещал эту свою собственность. Да, для меня это тогда было полной неожиданностью. Я знаю. Нет, правда, абсолютно. Мне это не надо. Я работал спокойно директором, художественным руководителем. На самом деле, я не вникал даже во все эти тонкости налогии, там, пожарной инспекции. Я в этом не смыслю. То есть, если я правильно понимаю, тебе нет резона за это здание держаться? Да. Меня прежнее положение вполне устраивало. Нет проблем, Кость. У меня в этом красивом портфеле бумаги. Я тебе их оставлю, ты прочитаешь внимательно, проконсультируешься, подпишешь, и сделка перейдёт надёжной руке. А я? Ты хмм, получаешь достойное вознаграждение, дочке поможешь свою квартиру приобрести, это важно для семейной жизни, сам знаешь. А здесь что будет? Гостиница? В этом здании? Ну, не совсем. Так это здание памятник архитектуры, уникальный экземпляр. Как редкой бабочкой его впору в красную книгу занести? Да никто его сносить-то не собирается. Начинка только переделаем. Начинка важна. Здание строилось как кинотеатр? Да оно разваливается. На него смотреть больно. Это как нищий старик на дороге, всеми брошенный, ему недолго осталось. Нет. Иван помолчал, внимательно разглядывая директора, а его сидящую голову, помятый воротник рубашки, порез на щеке. Кость, ты с ума сошёл? Зачем тебе это надо? Не знаю. Ох, что ты собираешься делать с этой, хотел сказать, с рухлидю, но пусть будет бабочка. С этой бабочкой. Что и прежде кино показывать? Какое кино? О чём ты? А людям надо отвлечься. Ой, люди вон прекрасно пивом отвлекаются. Плюс телевизор. Директор молчал. Он вынул и вертел в руках сигарету, но не закуривал. В стране разруха, сказал Ваня. По ночам фонари не горят, жрать нечего, стреляют, у вас вон женщину убили. Мне что, впрочем, был полный зал? Чего? Ни одного свободного места. Фонари не горят, жрать нечего, стреляют. Телевизор хоть не включай такое дерьмо. Где ещё человеку отвлечься? Хмм. «А я, кажется, понял», — сказал Ваня. «Ты решил, что ты важная птица, да? Поставщик чудесных видений. Ты же знаешь, что показать. Ты киновед, ты мировая величина, а ты исследования пишешь про крупный план». «Ты ничего не писал про крупный план? Да какая разница, про средний, про эффект Кулешова? Я в библиотеку зашел, поинтересовался». «Угу, подготовился». «Я такой». «Ты прогоришь, Кость». Твой покойный хозяин, он, конечно, любил кино. Но у него и другое дело было, серьёзное, за счёт которого он ваш кинотеатрик и подкармливал. Знаешь, что за дело? Нет? Хочешь, открою? Да мне без разницы, как скажешь. Ты ведь не дурак, Кость. Ты же понимаешь, что ильзён твой личный рухнет. Пол года не проживёт, если только спонсора не найдёшь. Но что-то я сомневаюсь. Ну, полгода, так полгода, а может, год. В союз напишу обращение, в союз кинематографистов. Угу. За рубежом ты и верно заметил, ко мне с большим уважением относятся. Передам здание союза ли в Москве, но условие, что будет по-прежнему кинотеатр и я в нём директор. Не выйдет. Чего так-то? Мы об этом в состоянии позаботиться. Мы наш строительный компания. А ты думал, кто мафия? Ха, меньше кино смотри. Угрожаешь? Уговариваю. «Ты чай будешь допивать?» «Нет, паршивый у тебя чай». И Ваня взял портфель, действительно прекрасный, с толстой кожей, с золотыми замочками, которыми Ваня щелкнул. «А документатив все-таки оставлю». Вынул папку и положил на стол, на край, подальше от кружки и сладких липких разводов. «Не хочу тебя пугать, просто советую. Подпиши. Серьезные люди просят. Советую, очень. Настоятельно рекомендую». «Послушай, Вань», — сказал задумчиво директор, — «а можно я тебя спрошу? Ты не против?» «Ты больше ни разу не плакал с тех пор, как мать умерла?» Ваня посмотрел на директора долгим взглядом. «Нет». «Почему?» «Ничего в жизни такого не случалось. Даже щенок твой не помирал». «Я не держу щенка и не держал». «Но дети-то у тебя есть». «С ними все в порядке, спасибо». «А фотография? Помнишь?» Мать твоя, без глаз. Чёрные очки. Храню. По-прежнему. На столе держишь. Чё ты добиваешься, Кость? Чтоб я заплакал, да? Мать мою хочешь повторить? Она неповторима, недосягаема. И ты меня до слёз не доведёшь. И до живого меня не достанешь. Бумаги изучи. Посоветуйся с умными людьми. Хоть бы и из союза вашего. Подумай. Я перезвоню через неделю. Будь здоров. Ваня поднялся и направился к выходу. В кино или в книгах реальность подчинена истории, той, которую разыгрывают. Тей телефон, к примеру, звонит только тогда, когда нужно прервать разговор или повернуть сюжет. И в дверь никто не ломится, позволяя героям выговориться. История диктует. Но в реальности не выдуманные звонки и случайные взгляды диктуют историю. И даже историю. Стук в дверь, обрывки новостей в телевизионной программе, калдубина, о которую спотыкаешься ступенька, с которой летишь, разумеется, вниз. Телефон молчал всё время разговора директора с Ваней и некоторое время после Ваниного ухода. Словно бы давал возможность директору побыть одному, поставить у окна, покурить с открытой вновь фрамуги. Он уже собирался выйти из кабинета, полоснув чашки, уже взялся за Ванину чашку, полную наполовину, и ему вдруг показалось, что Ваня смотрит на него из чашки, из чёрного подвижного зрачка. зазвонил телефон, и директор чашки отставил. Костя? Здравствуйте, это я, Андрей. Здравствуйте, Андрей. Вы меня узнали? Да, конечно. Что-то случилось? У вас голос растерянный. Вы извините, я не могу долго говорить, у меня нет возможности. Я с телефон-автомата, пришлось идти на станцию, возле дома не работает, сорвали трубку, а здесь очередь. У вас какая погода? У нас снег. И у нас, наверное, сейчас везде снег, даже в Африке. Я прошу прощения, Костя, я слышал, у вас человека вчера убили. Слышали? Это правда? Да, я поражаюсь, как новости разлетаются. У вас и телефона нет? Ко мне студенты приезжали. А, -а, а. Талантливые ребята, жалко их. Я всегда талантливых жалею. А в наше время и совсем. Что с ними будет? Во что их жизнь превратит? Да, я понял. Студенты вам рассказали. У режиссера была способность отклоняться от темы, отвлекаться и забывать даже причину и цель затеянного им самим же разговора. Директор направлял по возможности его речь. «Что?» – растерянно переспросил Андрей. «Э, «Что рассказали?» «Про убийство». «А, да, ребята сказали, они как раз были на сеансе, не все, двое из них, их всего пятеро, проезжали, а они их картошкой накормили, у нас своя». Я помню. Да, вы тоже у нас бывали. Аня вас любит. Передавайте ей привет непременно. Э, в дверь барабанит. Я задерживаю. Всего доброго, Кость. Секунду, Андрей, так что насчёт убийства? Ах, да. Конечно, самое главное, простите. Я очень испугался. Понимаете, Кость, я не могу допустить даже помыслить, чтобы мой фильм увидел свет в таком месте. Премьера это важно, это рождение, где убили, где кровь. Крови не было. Но смерть насильственная. Андрей? Да. Я вас понимаю. Правда. Это большое облегчение. Подождите, Андрей, не спешите. Попытайтесь и меня понять. Ваша премьера заявлена месяц назад. Ваши же студенты афиши клеили. В Афгике на курсах. Они даже на вокзале лепили. Где отмены электричек. Чудаки. Отмены. Вот именно. Все билеты проданы, Андрей. И меня и кассиршу звонками замучили. Что я скажу публике? Вы меня без ножа режете, а ещё что ты говоришь об убийстве? Вы меня убиваете бескровно. Костя. Да. Простите. Я не могу вас простить. А я вам компенсирую потери. Но э, сразу не смогу, конечно, частями выплачу. У меня договор будет вот-вот, и сразу аванс я выплачу. Не молчите. Кость. Я думаю. Думаю, что таких странных людей, как вы, да я скоро уже не будет, мы вымираем. Мне стучат с улицы. Я слышу. Кость, ну простите меня. Нет. Я компенсирую. А моральное моё поражение тоже компенсируется, да? Люди-то явятся. Не хотите приехать и объясниться перед ними самолично, а? Кость, я не смогу. Я и так-то людей боюсься ещё объясняться. Не сомневаюсь. За моей спиной куда как спокойнее. Кость, я так не могу. В таком разладе невозможно и фильм невозможно. Это как собственного ребёнка своими руками вытолкнуть. Это ж не просто показ премьера, рождение, ну как можно? Кость, вы там? Мне стучат. Да я понял, идите. Простите меня. Не сейчас. Он положил трубку, мокрую от потной ладони. Почти тут же телефон зазвонил вновь, но директор брать трубку не спешил. Посмотрел на неё, устало хмурился, вдруг схватил и бросил на рычаг. Он достал сигарету, глядя на онемевший аппарат. Сигареты у него были хорошие, с самой Америки друг привёз. друг старинный из прекрасного прошлого давно подал своему американцу судьбу поменял по крайней мере с сигаретами у него там проблем не было не как здесь не по талонам выдавали директор по старой привычке разминал американскую сигарету киношный разведчик погорел когда ты за этой привычки телефон затрезвонил директор закурил смотрел на трубку перевёл взгляд на грязные чашки и в нос ему почудилось что из недопитой чашки из чёрного неподвижного зрачка смотрит ваня Телефон не умолкал. Директор поднял трубку. «Да?» — молчание. «Вас не слышно». «Дочка, ты?» — спросил он голосом, которым никогда больше ни с кем не говорил, мягким и беззащитным. «Простите», — ответил чужой голос. И связь прервалась. Директор послушал короткие гудки и положил трубку. Докурил и отправился мыть чашки. Унесло Ваню в сток вместе с простывшим чаем. Вы молчашки вымыл пепельницу, затолкал в урну ненужные бумаги, папка зеленела на краю стола, цвет был тревожный, сумеречный. Директор схватил тряпку, протёр стол, папку зелёную сдвинул, посмотрел на неё, взял и спрятал в сейф. Выскочил из кабинета, захлопнул двери и быстро, почти бегом направился к лестнице. В актёрсе сидел на своём месте за низеньким чёрным барьером, ограждающим крохотный гардероб. Сидел неподвижно с закрытыми глазами. На черной лаковой доске барьера лежал прямо перед ним раскрытый на сегодняшнем дне журнал с единственной пока записью, которую оставил директор. Он подошел к вахтеру, посмотрел на него несколько тяжелых секунд. Вахтер был все так же неподвижен, скудный свет стекал по желтому лицу, директор постучал о черную доску. Вахтер не сразу отворил глаза. «Владимир Николаевич, а чего у вас не было на месте сегодня утром?» «Дверь открыта, вас нет, комната с ключами на распашку». Я вошел, расписался, взял ключ, а мог и бомбу подложить. Поднялся к себе и застал человека у дверей. «Вы видели, как он приходил?» «Конечно, нет. Вас и на месте не было». «А если бы и были?» «Кого можно заметить с закрытыми глазами?» «Для чего вы здесь, Владимир Николаевич?» «Бога ради, просветите меня, за что вам платят зарплату. И не одну. Три». На этом месте голос директора утончился, полез вверх. Вы у нас один в трёх лиц, значит, и гардеробщик, и уборщик, и вахтёр? Но я вижу только одного, только гардеробщика. Нет, я понимаю, что оклады у нас мизерные, но нельзя же так наплевательски к своим обязанностям относиться, так нагло пренебрегать. Совершенно спокойно, широко отёрёнными глазами смотрел вахтёр на взбесившегося директора. Никогда прежде он не слышал, чтобы директор повышал голос и выходил из себя, а случаи бывали критические. И коробки с фильмами исчезали порой перед самым показом, и пленку гробил пьяный киномеханик, и картинку давал нечетку и без звука, когда все французское посольство сидело в зале, и в буфете дрались случайные, не из публики люди. Но никогда директор не терял лица. всегда находил нужные слова, знал, к кому обратиться, куда позвонить, как перевести в шутку, успокоить, заняться разговором, переключить внимание. Даже вчера он остался спокоен, когда вбежала к нему в кабинет билетёрша с криком: "Мёртвая сидит". Я сейчас зашёл в туалет", продолжал тем временем пронзительным, неслыханным голосом директор. Зеркало мутное, из унитаза вонянье, пол грязный, липкий, паркет замызганный, фойе в углах пыль Буфетчик сам полы моет. Она моет, а вы зарплату получаете несовсемно. В книжке читается про божественное, как жить учите. Позвольте мне вас получить единожды. Выполняете свои обязанности или не берите их на себя? Но видите, в кинотеатре порядок немедленно. Сю же секунду. Что вы сидите? Видите? Люди без вас тут распишутся и ключи сами возьмут не в первый раз. Говорили мне: "Возьми пенсионерку из ближайшего дома". С радостью согласится убирать будет на совесть. Ни слова не говоря, в актёр поднялся. До обеда писал статью для Kaiju Cinema -э о роли пассивного наблюдателя в американском кино 30-40 годов. От сигарет першило в горле, слезились из глаза, не облегчал открытый фраммуга, и шурх снега стал осыпать. Отчая уже подташнивало, так что он бросил ручку и погасил настольную лампу. И с наслаждением посидел в полумраке. Вышел из кабинета и не узнал даже воздух. Пахло чистотой. Полы влажно блестели. Он шел тихо, паркет отзывался с тоном, почти блаженным. Черно-белые лица смотрели со стен. На лестничной площадке сиял кафель, и урна светилась отмытым боком. Он даже оконца протер. Вахтер. Она углядела во двор. Директор остановился у окна, косо летел снег. В буфете горел уже свет. От мыта окна витрины казалось невидимым. Чай свежий только что заварила, сказала буфетичица. Смотрела она на директора неуверенно, с испугом даже. Вахтёр очевидно наговорил. Спасибо, не хочется уже напился, отвечал директор вежливо, как и всегда. И добавил по-домашнему, как близкому человеку, это он умел, к любому человеку обратиться как к близкому. Прогуляюсь, а то голова болит от сигарет. Вахтёр сидел на месте, прямо неподвижно, созатворёнными глазами. В раскрытом перед ним журнале прибавилась запись буфетиц. Директор выбрался во двор, вынул сигарету, закурил и прошёл по свежему снегу. Оглянулся на отпечатки своих подошв, ребристые ступни на саме. Один из вопросов в письме японца: почему так часто звучит радио? Звучит фоном, за кадром. Передают сигналы точно во времени, обрывки мелодий, Новости бодрыми дикторскими голосами. Все тогда слушали радио. В каждом доме оно звучало чуть ли не круглосуточно. Структурировало жизнь. Говорила с добрым утром и предупреждала об осадках. О полете в космос, о точном времени. Не фон. Воздух. Дудочка красолова. Но время ушло, и скоро дети, как японец, будут спрашивать, зачем тут радио? И никому будет им ответить. Время это ушло давно, а уже в 70-е ходили молодые люди с кассетниками, включёнными на всю громкость, навязывали другим людям свою музыку, свою душу. Но ушло и это время. Люди надели наушники, отгородились. Своя музыка, свой ритм, свой мир. И у каждого он движется в свою сторону. И вот так он шёл за молодым человеком в наушниках и понимал, что идут они в одном направлении. одной и той же улицей, но совпадение-то мнимое. Фильм «Брат» еще не был снят. Поймет ли японец? Даже простыми предложениями. А может, только простыми предложениями и можно объяснить?